Глава двадцатая. Засада. Утром всех путешественников удивил какой-то невнятный шум, скорее даже гул, который слышался вокруг из тумана. «Странно», — заметил Гунька. «Слышишь, Незнайка, такое впечатление, будто рядом кто-то бормочет в тумане». «Видно, сам тебе страшно Ты не «Ты, Незнайка, не прав», — сказала Лапочка. «Мне тоже кажется, что вокруг нас кто-то переговаривается в тумане». Незнайка отмахнулся от них и буркнул. «Осталось только стекляшки на объявить о таинственных инопланетянах». Но туман стал рассеиваться, и перед всеми открылось удивительное зрелище. Набережная была запружена малышами и малышками, над которыми то тут, то там возвышались плакаты, где были нарисованы разные цветы зеленые листики, и написано «Оставьте нам зеленого дракончика! Не отдадим пестренького! Как же нам теперь жить без цветов?» Но мало этого, выше по течению, поперек реки, Покачивались десятки лодочек, в которых сидели в основном малышки, самые яркие поклонницы пачку Лепестренького. Все лодочки были связаны одним канатом от берега до берега, а над лодочками тоже были подняты подобные плакаты и транспаранты. К тому же на личках малышек были нарисованы губной помадой разные цветочки. Это смахивало на боевую раскраску индейцев, вышедших на тропу войны. «Вот тебе раз», — сказал Незнайка, — «засада». Не просто засада, настоящая осада, — поддакнул Гунька. А так домой хочется. Может, ты и правда, пестренький, останешься здесь? Мы тогда спокойно дальше поплывем. Я хочу домой, — возмутился пестренький. Вы что ж меня оставите этим туземцам, а сами уплывете в цветочный город? А что же нам, всем теперь из-за тебя, из-за того, что ты зеленый и кучерявый, жить всегда в каменном городе и не возвращаться домой? — Скипел незнайка. «Успокойся», — вступилась за Пёстренького Кнопочка. «Сейчас что-нибудь придумаем». Она отвязала от борта маленькую лодочку из березовой коры, прыгнула в нее и на веслах быстро доплыла до заградительной цепи. Там Кнопочка проговорила с малышками в одной лодочке, в другой, потом в третьей. За переговорами напряженно наблюдали путешественники и местные коротышки, собравшиеся на набережной. Скоро все заметили, что серьёзные лица почитательниц Пёстренького — Стали менее хмурыми. А потом они даже начали улыбаться, и под конец послышался радостный смех и крики «Правильно, Кнопочка! Так даже лучше!» Кнопочка развернула лодку и вернулась к флотилии. Когда она поднялась на плот, ее все обступили и на прибой стали спрашивать «Вы договорились? Мы сможем вернуться домой? Придется оставить пестренького!» Кнопочка лукаво улыбнулась и ответила «Я предложил им нашу помощь». «В чем?» Помощь в озеленении всего каменного города. Я пообещала, что мы задержимся на несколько дней и превратим их город в замечательный сад. И в огород, добавила пышечка, чтобы у них всегда были свежие овощи.